Почему это мы все идем по одной дороге? Везде то же самое, приятель. Все дороги запружены обозами. Подумай только, ведь отступает целая дивизия. Дивизия? Говорят, весь седьмой корпус. Эй, ты, куда бежишь? Ты что, с ума сошел? Эй, старина! Какой-то пехотинец наискось перебежал дорогу на перерез колонни, направляясь назад, на восток, к противнику. Не обращая внимания на оклики, он пробирается между повозками, между солдатами. Он уже не молод. У него седая борода, и она посидела не только от пыли. Он без оружия, без ранца. Выцветшая солдатская шинель надета поверх крестьянских штанов из коричневого плиса. Болтающиеся от бега предметы бьют его по бедрам. Под сумки, манерка, сумка. «Эй, папаша, куда бежишь?» Он увертывается от протянутых рук. У него растерянное лицо, упрямый, дикий взгляд. Губы его шевелятся. Кажется, что он тихо беседует с привидением. «Ты что, домой идешь, старина?» «Счастливо! Пиши чаще!» Не поворачивая головы, не говоря ни слова, солдат устремляется вперед, перелезает через кучу камней, перепрыгивает канаву, раздвигает кусты, окаймляющие пастбище, и исчезает. «Смотри-ка, лодки!» «На дороге?» «Как так?» «Это удирает рота понтанеров!» «Они перерезали колонну!» «Где?» «И верно, погляди!» «Лодки на колесах!» «Чего только тут не увидишь!» «Ну что, Жозеф, пожалуй, на этот раз мы раздумали переходить Рейн!» «Быстрее!» «Марш!» «Колонна вздрагивает и трогается в путь!» «Через сто метров новая остановка. Что там еще?» На этот раз стоянка затягивается. Дорогу пересекает железнодорожное полотно, по которому тянутся бесчисленные составы пустых вагонов. Их волочит пыхтящий, добела раскаленный паровоз. Жандармы опускают носилки в пыль. «Кажется, дело плохо, начальник. Они отводят подвижной состав в тыл», — посмеиваясь, говорит маржола Бригадир смотрит на поезд и, не отвечая, отирает пот с лица. Хм, зубоскалит маленький корсиканец. Маржула сильно повеселел с тех пор, как мы даем стрякача. Верно, начальник? Да, говорит третий жандарм, атлет с бычьей шеей, который, сидя на куче камней, жует кусок хлеба. Третьего дня, когда мы заметили улан, ему стало сильно не по себе. Маржула краснеет. У него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклончивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб, лицо расчетливого крестьянина. Он обращается к бригадиру, который молча смотрит на него. Что греха таить, начальник, война это не по мне. Я не корсиканец, я никогда не любил драться. Бригадир не слушает. Он отвернулся и смотрит вправо. Глухой, как барабанный бой, топот примешивается к шуму поезда. Вдоль железнодорожного пути рысью несется группа всадников. Разъезд? Нет, это из штаба. Может, приказ? Посторонитесь, черт побери! Кавалерийский отряд состоит из капитана Керасир, сопровождаемого двумя унтер-офицерами и несколькими солдатами. Лошади пробираются между повозками и пехотинцами, огибают носилки, пересекают дорогу, собираются вместе по ту сторону ее и мчатся напрямик через поля на запад. Этим везет. Как бы не так. Говорят, что кавалерийская дивизия получила приказ зайти нам в тыл, чтобы помешать им неожиданно напасть на нас сзади. Вокруг носилок спорят солдаты. Между отворотами расстегнутых шинелей на потной груди у каждого висит на черном шнурке медальон, личный знак, который в случае смертельного ранения должен будет удостоверить личность каждого труп Сколько им лет? У всех помятые грязные лица, одинаково старые. Осталось у тебя немного воды? Нет, ни капли. Говорю тебе, что ночью седьмого мы видели цепелин, Он летел над лесом. «Так мы не отступаем?» «Нет?» «Тогда чего тебе еще надо?» Связист из бригады слышал, как офицер из штаба объяснял это старику. «Мы не отступаем!» «Слышите вы?» «Он говорит, что мы не отступаем!» «Нет, это называется стратегический отход, чтобы лучше подготовить контрнаступление. Ловкая штука». Мы возьмем их в клещи. Во что? В клещи. Спроси у Фельдфебеля. Знаешь, что это за клещ Мы заманим их в западню, понимаешь? А потом трах Клещи сжимаются, и их песенка спет. Таубе! Где? Там! Где? Прямо над скирдой. Таубе! Марш! Таубе, господин Фельдфебель! Вперед! Вперед! Вот и багажный вагон. Это хвост состава. Почему ты думаешь, что это Таубе? Ясно, его обстреливают. Смотри! Вокруг крошечной блестящей точки в небе появляются маленькие облачка дыма, которые в первую минуту принимают шарообразную форму, а потом рассеиваются от ветра. Стройся! Марш! Последние вагоны медленно скользят по рельсам. Переезд свободен. Давка. «О, эти толчки! Мужайся, мужайся!» В минутном проблеске сознания Жак слышит над собой тяжелое дыхание жандарма, несущего изголовье носилок. Потом все опрокидывается. Головокружение, тошнота, смертельная слабость. Мужайся! Пестрые ряды солдат проходят, кружаясь, словно деревянные лошадки на каруселях, синие и красные. Жак стонет. Тонкая рука, нервные рука Менестреля, чернеет, скрючивается на глазах, превращается в обуглившуюся куриную лапу. Листовки. Все сгорели, погибли. Умереть. Умереть. Гудок автомобиля. Жак поднимает веки. Колонна остановилась у въезда в городок. Автомобиль гудит. Он идет из тыла. Чтобы пропустить его, солдаты скучиваются на краю дороги. При крике «Смирно!» жандармский бригадир отдает честь. Это открытая машина с флажком, переполненная офицерами. В глубине поблескивающие золотом кепи генерала. Жак закрывает глаза. Картина военного суда проносится перед его глазами. Он стоит в центре судилища перед этим генералом в кепе с золотым позументом. Господин Фэм, гудок безостановочно гудит. Все смешалось. Когда Жак снова открывает глаза, он видит ровно подстриженную живую изгородь, лужайки, герань, виллу с полосатыми шторами, мезон лафит. Над оградой развивается белый флаг с красным крестом. У подъезда пустой, изрешеченный пулями санитарный автомобиль. Все стекла разбиты. Колонна проходит мимо. Она шагает несколько минут, затем останавливается. Носилки резко ударяются о землю. Теперь на каждой, даже самой короткой стоянке, большинство солдат, вместо того, чтобы ждать стоя, валятся на дорогу в том самом месте, где остановились, не снимая ни мешка, ни винтовки, словно хотят исчезнуть здесь с лица земли. Колонна находится в двухстах метрах от деревни. Похоже на то, что мы сделаем привал у земляков, говорит бригадир. Суматоха. Марш. Колонна двигается дальше, проходит пятьдесят метров и снова останавливается. Толчок. Что такое? Солнце еще высоко и жжет. Сколько часов, сколько дней длится этот переход? Ему больно кровь скопившаяся во рту придает слюне отвратительный вкус слепни мухи которыми покрыты мулы впиваются ему в подбородок жалят руки деревенский мальчишка с горящими глазами рассказывает смеясь окружившим его солдатам в подвале мэрии прямо напротив отдушины, трое трое пленных улан им недолго осталось ну точь в точку ниц Говорят, они хватают всех детей и отрубают им руки. Одного из них двое часовых водили мочиц Так бы и распорол ему живот. Бригадир подзывает мальчугана. «Что, есть еще у вас тут вино?» «Как не быть? Вот тебе двадцать су. Пойди купи литр». «Ни почем не вернется, начальник», — неодобрительным тоном предсказывает Маржула. «Вперед!» Марш! Новая перебежка на 50 метров до перекрестка, где расположился привалом взвод кавалеристов. Справа на большом участке, обнесенном белой оградой, как видно, эта базарная площадь, унтер-офицеры выстроили остатки пехотной роты. В центре капитан говорит что-то солдатам. Потом ряды расстраиваются. Возле эскирды походная кухня. Здесь раздают похлебку. Звяканье котелков, крики, споры, гудение пчелиного роя. Мальчишка появляется снова, запыхавшись, размахивая бутылкой, он смеется. «Вот ваше вино! Получайте! Взяли четырнадцать су! Ну и мародеры!» Жак открывает глаза. Запотевшая бутылка кажется ледяной. Жак смотрит на нее, и его веки вздрагивают. «Один только вид этой бутылки! Пить! Пить!» Жандармы обступили бригадира, который держит бутылку в ладонях, словно желая насладиться сперва ее прохладой. Он не торопится. Расставив ноги, он принимает удобное положение, поднимает литр против солнца, и прежде чем приложиться к горлышку, откашливается и харкает, чтобы во рту было чисто. Напившись, он улыбается и протягивает бутылку маржула, как самому старшему. Вспомнит ли Маржула о нем, Жак? Нет. Он пьет и передает литр своему соседу Паули, у которого ноздри раздуваются, как у лошади. Жак тихонько опускает веки, чтобы не видеть. Вокруг него голоса. Он то открывает глаза, то закрывает. Драгунские унтер-офицеры, те, взвод дожидается на проселочной дороге, Пользуются остановкой колонны, чтобы подойти поболтать с пехотинцами. Мы из бригады легкой кавалерии. Седьмого нас ввели в бой вместе с седьмым корпусом. Нам верено было дойти до Танна, повернуть фронт и, изменив направление, пройти вдоль Рейна, чтобы отрезать мосты. Но мы поторопились. Плохо начали, понимаешь? Хотели идти слишком быстро. Кони упирались, пехота выбилась из сил. Пришлось отступать. Ну и неразбериха. Здесь-то еще ничего. Мы идем оттуда, с севера, там такие дела. На дорогах там не только войска, но и все гражданское население тех краев. У всех у них душа ушла в пятки, удирают. А мы были в авангарде, говорит сержант пехоты низким звучным голосом. К вечеру дошли до самого Альткерха. Восьмого? Да, восьмого в субботу. Третьего дня, что ли? Мы тоже были там. Пехота не подкачала, ничего не скажешь. В Вальдкирхе было полно прусаков Пехотинцы живо выгнали их оттуда и в штыки. А потом ночью мы гнали их до Вальгейма. Это что, мы дошли до самого Тагольсгейма. И вдруг на следующий день перед нами... Никого, ни души, до самого Мелуза. Мы уж решили, что дойдем так до Берлина. Но нет, они, сволочи, хорошо знали, что делали, когда отдавали нам продвинуться вперед. Со вчерашнего дня они перешли в контрнаступление. Кажется, там сейчас жарко. Наше счастье, что получен приказ удирать. А то от всех нас сейчас ничего бы уже не осталось. Пехотный фельдфебель и несколько сержантов из колонны подходят послушать. У фельдфебеля воспалённые глаза, красные пятна на щеках, прерывистый голос. Мы дрались 13 часов, 13 часов подряд. Верно уже? 13 часов. Уланы засели впереди в ельнике. Умирать буду, не забуду. Выбить их оттуда было просто невозможно. И вот нашу роту послали влево, в обход рощи. «Я кто?» «Счетовод у Зиммера, в пято». «Так что сами понимаете, больше километра проползли на брюхе. Прошло два часа, три часа. Мы уж думали, что никогда не доберемся до фермы. Однако добрались. Хозяева сидели в подвале. Женщины, детишки плакали. Жалко было на них смотреть. Посадили их под замок». «Эльзаса, конечно, но все-таки. В стенах пробили бойницы, поднялись на второй этаж, окна заделали матрацами. Пулемет у нас был только один, но патронов без счета. И вот мы продержались там целый день. Говорят, полковник сказал, что нам оттуда не выйти. И все-таки мы вернулись. Просто поверить трудно, что иной раз случается проделать» но уж когда был получен приказ уходить, мы не заставили повторять его дважды. Могу вам покляс. Когда мы выходили из лесу, нас еще было двести. А когда уходили с фермы, осталось только шестьдесят человек. Да еще из этих шестидесяти не меньше двух десятков раненых. И знаешь что? Ты, может быть, мне не поверишь, но, в общем, это не так страшно, как кажется. Не так страшно потому, что В это время и сам не знаешь, что делаешь. Ни солдаты, ни офицеры, никто. Ничего не видишь, ничего не понимаешь. Прячешься за прикрытие и даже не видишь, как падают товарищи. Со мной было такое. Рядом стоял один, который меня всего обрызгал своей кровью. Он сказал мне, ну, я готов. Как сейчас слышу его слова, слышу голос. А вот кто это был, не знаю. Мне, наверное когда было обернуться, чтобы взглянуть. Бой идет, ты кричишь, стреляешь, и сам не знаешь, что с тобой творится. Верно, Руже? Прежде всего, говорит Руже, сердито оглядывая своих собеседников, прежде всего надо хорошенько запомнить. Пруссаки по сравнению с нами — ничто. Начальник, — кричит один из жандармов, — колонна выступает. Ну, тогда марш. Унтер-офицеры бегут на свои места. «Равняйсь! Эй, там, равняйсь!» «До свидания, счастливый путь!» — кричит бригадир, проходя мимо драгун. Колонна двинулась дальше. Уже без остановок она доходит до городка, заполнив всю улицу своими тесными рядами, своим топотом, похожим на топот стада. Темп ходьбы замедлился. Качание носилок не так болезненно. Жак смотрит. «Дома!» Может быть, это конец его пытки? Жители кучками стоят на порогах своих домов. Пожилые мужчины, женщины с детьми на руках, ребятишки, цепляющиеся за юбки матерей. Вот уже долгие часы, быть может, с самого рассвета, они стоят так, прислонясь к стене, вытянув шею с тревогой в глазах, ослепленной пылью и солнцем. Стоят и смотрят, как течет, занимая всю ширину мостовой, этот бесконечный поток полковых фур, военных обозов, санитарных отрядов, артиллерийских парков, измученных полков. Вся эта великолепная армия прикрытия, на которую они взирали с надеждой несколько дней назад, когда она направлялась к границе, и которая теперь отступает в беспорядке, бросая их на произвол судьбы, на милость победителя. Город! задыхаясь от пыли, курица на солнце, словно разрушаемая постройка. Жужжание потревоженного улья наполняет улицы, переулки, дворы. Лавки наводнены солдатами, которые хватают остатки хлеба, колбасных изделий, вина. На церковной площади полно солдат, остановившихся повозок. драгуна держа лошадей под узцы, столпились справа, где есть немного тени, Батальонный командир красный, разъяренный, пригнувшись к лошадиной шее, бронит за что-то старого полевого сторожа в опереточном мундире. Обе створки главного входа в церковь широко раскрыты. Внутри на соломенной подстилке в полумраке лежат раненые. Возле них суетятся женщины, санитары, врачи в белых фартуках. Снаружи, стоя на фуре, на самом санцепёке сержант Каптенармус истошным голосом орёт, стараясь перекричать «Шум!» «Пятая рота! Подходи за пайком!» Колонна движется всё медленнее. За церковью улица суживается и превращается в настоящую кишку. Ряды смешиваются, солдаты с руганью топчутся на месте, старик в кресле с подушками сидит на крыльце своего дома, положив руки на колени, словно в театре. Он спрашивает у бригадира, когда тот проходит мимо, «И далеко еще вы будете отступать?» «Не знаю, ждем приказа». Старик обводит носилки жандармов прозрачными, как вода, глазами и неодобрительно покачивает головой. «Я уже видел все это в 1870-м, но мы держались дольше». Жак встречает сострадательный взгляд старика. Отрада. Колонна продолжает двигаться вперед. Теперь она уже миновала середину городка. «Похоже на то, что мы сделаем привал вон там, за последними домами», говорит бригадир, который только что наводил справки у жандармского лейтенанта. «Тем лучше», — отзывается Маржула. «Мы будем первыми, когда пойдем дальше». Мостовая кончилась. Улица переходит в широкую, без тротуара в дорогу, окаймленную низкими домами и садиками. «Стой! Пропустить повозки!» Полковые обозы продолжают двигаться вперед. «Вот что», — говорит бригадир, — «пойдите, поглядите, не идет ли случаем за нами кухня. Хочется есть. Я с Паули останусь здесь, из-за стеклянного». Носилки поставлены у обочины дороги, рядом с колодцем, к которому солдаты всех родов оружия подходят, чтобы наполнить свои манерки. Взбаламученная вода переливается за каменную закраину и струйками стекает по желобкам. Жак не в силах оторвать взгляд от этих струек. Во рту у него ужасный вкус железа, слюна словно влажная вата. — Не хочешь ли попить, сынок? Чудо! Белая чашка блестит в руках старухи-крестьянки. Вокруг скопился народ, солдаты, местные жители, старики с обветренной кожей, мальчишки, женщины. Чашка приближается к губам Жака. Он дрожит, он благодарит взглядом, взглядом собаки. Молоко! Он пьет с болью, глоток за глотком. Уголком передника старух то и дело вытирает ему подбородок. Мимо проходит врач с тремя галунами. Он подходит ближе. — Раненый? — Так точно, господин доктор. — Не стоящее внимания. Шпион. Бош — Бош. Старуха выпрямляется, словно подброшенная пружиной. Резким движением она выплескивает в пыль остатки молока. «Шпион? — Шпион. — Бош. Эти слова переходят из уст в уста. Кольцо вокруг Жака суживается, враждебное, угрожающее. Он один, связанный, беззащитный. Он отводит глаза. И вдруг вздрагивает от ожога. Щека. Кругом смеются. Над ним нагибается подмастерье в синей блузе. Мальчишка злобно смеется. Он еще держит в пальцах горящий окурок. «Оставь его в покое», — ворчит бригадир. «Так ведь это же шпион!» — возражает подросток. «Шпион! Поглядите-ка, шпион!» Люди выходят из соседних домов, образуя полную ненависть группу, которую жандармы с трудом удерживают на расстоянии. Что он сделал? Где его забрали? Почему его не прикончили на месте? Какой-то парнишка поднимает горсть камешков и швыряет в жак. Другие делают то же. «Хватит!» оставьте нас в покое черт побери кричит бригадир сердито и обращается к паули давай перенесем его во двор и закрой ворот жак чувствует что его подняли несут он закрывает глаза ругательство насмешки удаляются тишина где он он решается взглянуть Его положили в укромном месте, во дворе какой-то фермы под навесом сарая, где пахнет теплым сеном. Возле него старая коляска вздымает к небу два обрука глобель, на которых спят куры. Упоительная тень. Никого умереть тут. Внезапно жандармы врываются во двор, и Жак сразу просыпается. Хлопая крыльями, куры с испуганным кудахтаньем рассыпаются в разные стороны. Что происходит? Со всех сторон громкие возгласы, конский топот, суматоха. Бригадир поспешно напяливает мундир, надевает амуницию. «Ну, берите стеклянного, и побыстрее!» Другой стороной двор выходит в переулок, по которому рысью проезжает вереница санитарных повозок. «Начальник!» «Они увозят даже полевой госпиталь!» «Вижу сам. Где Маржула? Живее, Паули!» «А это что, теперь и саперы?» Во двор въезжают два полугрузовика, за которыми шагает отряд солдат. Солдаты поспешно выгружают колья, мотки колючей проволоки. «Рогатки в тот угол! Остальное сюда, живо!» Встревоженный бригадир спрашивает у сержанта, наблюдающего за работой. «Стало быть, дело уж совсем плохо». «Еще бы! А мы только что укрепили позицию. Кажется, они уже занимают вагезы, спускаются к Бельфору, поговаривают о том, чтобы капитулировать во избежание оккупации. Кроме шуток? Значит, нам конец? А пока что советую вам поскорее сниматься с якоря. Жителям приказано удирать. Через час деревня должна быть очищена». Бригадир поворачивается к жандармам. — Ну, как со стеклянным? Чей черед? — Маржула, сейчас не время копаться. Живо? Гудение моторов заполняет двор. порожние грузовики разворачиваются. Голос капитана покрывает шум. — Соберите все плуги, все бороны, какие найдете, даже все на Скажите лейтенанту, чтобы он запретил населению увозить тележки. Они понадобятся нам, чтобы баррикадировать дороги. «Что же ты, маршала!» — кричит бригадир. «Я готов, начальник!» Четыре руки берутся за носилки. Жак стонет. Жандармы быстро выходят на дорогу, где колонна уже построилась и тронулась в путь. Ряды теперь сдвинуты так тесно, что нелегко проникнуть носилками в эту толчую. «Жми!» «Нам надо во что бы то ни стало занять там место!» «Баста!» — ворчит Паули. Не можем же мы в самом деле вечно таскать с собой эту падаль. Толчки, толчки, все мучения возобновились. В деревне полная растерянность». Во дворах, в домах возгласы, крики, причитания. Крестьяне наспех запрягают лошадей в свои двуколки. Женщины беспорядочно суют туда узлы, чемоданы, люльки, корзины с провизией. Многие семьи убегают пешком, смешавшись с солдатами, толкая перед собой тачки, детские коляски, набитые самыми неожиданными вещами. По левой стороне дороги, Садским грохтом катятся обозы с боеприпасами, тяжелые подводы, запряженные могучими першеронами. Из всех переулков стекаются телеги, запряженные ослами, лошадьми. Старухи с малыми ребятами сидят на них, примастившись на груди мебели, ящиков, матрацев Крестьянские упряжки вклинились в вереницу полковых обозов, которые едут шагом и заполняют середину шоссе. Пехотинцы, отодвинутые вправо, шагают где придется, по обочине, по канаве. Солнце печет. Сгорбившись, сдвинув кепи на затылок, прикрыв шею платком, нагруженные, как вьючные животные, некоторые даже тащат на плечах вязанки хвороста, они идут тяжелым, но торопливым шагом, в полном молчании. Они отбились от своих полков. Они не знают, откуда и куда они идут. Им все равно. Одну неделю длится война, а они давно уже перестали что-либо понимать. Они знают только, что надо удирать, и идут вслед за другими. Усталость, страх, стыд и радость, вызванные бегством, придают всем лицам одно и то же ожесточенное выражение. Они не знают друг друга, не разговаривают друг с другом. Сталкиваясь, они обмениваются ругательствами или злобными насмешками. Жак то открывает, то закрывает глаза в зависимости от толчков. Боль в ногах, пожалуй, немного затихла во время этой короткой передышки в тени навес, Но воспаленный рот непрерывно, мучительно болит. Вокруг маячат какие-то фигуры, винтовки. Пыль, испарение этого человеческого стада душат его, Зыбь этих беспорядочно колышащихся тел вызывает в его пустом желудке тошноту, как при морской болезни. Он не пытается размышлять, он вещь, покинутая всеми и им самим.